Глава десятая. Посланец в Японии. Новый год принес тревожные вести из дальнего востока. Японский военно-морской флот активизировал свои действия у побережья Южного Индокитая. Японские военные корабли были замечены в гавани Сайгона и в Сиамском заливе. 31 января японское правительство договорилось о перемирии между Вишиской Францией и Сиамом. Распространились слухи, что это урегулирование пограничного конфликта в Юго-Восточной Азии послужит прелюдией к вступлению Японии в войну. В то же время немцы усиливали нажим на Японию, подбивая ее напасть на англичан в Сингапуре. «Я старался», — заявил Риббентроп на суде в Нюрнберге, Побудить Японию напасть на Сингапур, так как невозможно было заключить мир с Англией, и я не знал, какие военные меры мы могли принять для достижения этой цели. Во всяком случае, фюрер велел мне, используя дипломатические каналы, сделать все возможное, чтобы ослабить позиции Англии и добиться таким образом мира. Мы полагали, что лучше всего этого можно будет достичь, если Япония нападет на аплот Англии в Восточной Азии. 24 февраля ко мне явился с визитом японский посол Сигемицу. Эта беседа была запротоколирована. Я коснулся давних и дружественных отношений между двумя странами своих собственных неизменных чувств со времен Английо-Японского союза 1902 года. и указал на наше сильное желание не порывать отношения между двумя странами. Япония не может ждать, чтобы мы с одобрением взирали на то, что делается в Китае, но мы придерживаемся корректной позиции нейтралитета и, надо сказать, весьма отличного от того нейтралитета, который мы проявили, когда помогали японцам в их войне против России. У нас нет ни малейшего намерения нападать на Японию, и нет иного желания, кроме как видеть ее процветающей и мирной. Как было бы жаль, сказал я, если бы на данном этапе, когда у нее уже полно забот в Китае, Япония оказалась в состоянии войны с Великобританией и Соединенными Штатами. Посол заявил, что Япония не имеет никакого намерения нападать на нас или на Соединенные Штаты, и вовсе не желает оказаться вовлеченной в войну с какой-либо из этих держав. Японцы не станут пытаться нападать на Сингапур или Австралию. И он несколько раз повторил, что они не предпримут попытки вторгнуться в Голландскую Индию или укрепиться там. «Единственное, чем недовольна Япония», — сказал он, — «это нашим отношением к Китаю, которое поощряет Китай и усугубляет трудности Японии». Я счел себя обязанным напомнить ему о тройственном пакте — которые японцы заключили с державой Ясси, и о том, что мы, естественно, никогда не упускаем это из виду. Нельзя поверить, чтобы пакт, столь выгодный Германии и приносящий так мало выгод Японии, не имел каких-то секретных статей. Во всяком случае, Япония посеяла у нас сомнения в том, как именно она истолкует этот пакт при известных обстоятельствах. Посол сказал, что они дали разъяснения в свое время и что их целью было ограничить конфликт и тому подобное. Я ответил ему, что присоединение к пакту держав ФАСИ было очень большой ошибкой со стороны Японии. Ничто не причинило большего вреда ее отношениям с Соединенными Штатами и ничто не сблизило так Великобританию и Соединенные Штаты. Затем я возобновил свои заверения в дружбе. Все это время он держался весьма дружески и примирительно, и мы совершенно не сомневались в ее позиции в этих вопросах. Четвертого марта, после того как Сигемицу наверняка мог снести из Токио, я подробно записал, как протекал его второй визит. Сегодня меня посетил японский посол. Он весьма приятных выражений говорил о сильном желании Японии не быть вовлеченной в войну и не порвать отношения с Великобританией. Он назвал тройственный пакт Пактом мира и сказал, что он вызван лишь желанием Японии ограничить конфликт. Я особо спросил его, оставил ли этот Пакт Японии полное право толковать любую данную ситуацию и указал ему, что ни одно из положений Пакта не обязывает ее вступать в войну. Он не выразил несогласия с этим. В сущности, он молча согласился. Я сердечно принял все его заверения и попросил передать мою благодарность министру иностранных дел Японии. Я не думаю, чтобы Япония напала на нас пока, если она не уверится в том, что мы потерпим поражение. Я очень сомневаюсь, вступит ли она в войну на стороне державы Азии, если Соединенные Штаты приснятся к нам. С ее стороны это было бы, несомненно, очень глупо. Для нее было бы разумнее вступить в войну, если Соединенные Штаты не примкнут к нам. Такова была также, но по совершенно иным причинам, точка зрения Германии. Как Германия, так и Япония жаждали ограбить и поделить Британскую империю. Но они подходили к этой цели с разных точек зрения. Германское верховное командование утверждало, что японцам следовало бы использовать свои вооруженные силы в Малайе и Голландской Индии, не заботясь об американских базах на Тихом океане и об основных силах флота на их фланге. Весь февраль и март немцы уговаривали японское правительство нанести без дальнейших проволочек удар по Малайе и Сингапуру, не тревожясь насчет Соединенных Штатов. У Гитлера было уже достаточно хлопот и без вовлечения их в войну. В самом деле, мы видели, со сколькими действиями Америки он мирился, а ведь любое из них могло бы послужить удобнейшим поводом к войне. Больше же всего Гитлер и Риббентроп хотели, чтобы Япония напала на то, что они называли Англией. Это название все еще в ходу. Примечание. Наряду со словом «Британия» примечание редактора, и ни в коем случае не ввязывалось в войну с Соединенными Штатами. Они заверяли Токио, что если Япония будет энергично действовать против Малайи и Голландской Индии, американцы не посмеют выступить. Эти рассуждения отнюдь не убедили руководителей японского флота и армии. Не поверили они и в их бескорыстие. С точки зрения японских военных возможность какой-либо операции в Юго-Восточной Азии исключалась полностью, если предварительно не будет совершено нападения на американские базы или если Соединенными Штатами не будет достигнуто урегулирование дипломатическим путем. В это время за кулисами сложной политической жизни Японии, по-видимому, складывались три решения. Во-первых, послать в Европу министра иностранных дел Муцуокум, чтобы он мог своими глазами увидеть степень господства Германии над Европой и в особенности узнать, когда в действительности начнется вторжение в Англию. Настолько ли английские вооруженные силы скованы в морской обороне, что Англия не сможет позволить себе укрепить свои восточные владения в случае нападения на них Японии? Хотя Муцуоко и получил образование в Соединенных Штатах, он был настроен резко антиамерикански. Нацистское движение и мощь военизированной Германии произвели на него сильнейшие впечатления. Он находился под обаянием Гитлера. Может быть, временами он даже сам видел себя играющим аналогичную роль в Японии. Во-вторых, японское правительство решило предоставить командованию флота и армии свободу действий в области планирования операций против американской базы в Пёрл-Харборе, а также против Филиппин, Голландской Индии и Малайи. В-третьих, предполагалось послать в Вашингтон либерального государственного деятеля адмирала Намуру, чтобы выяснить шансы на общее урегулирование Соединенными Штатами на Тихом океане. Это не только служило маскировкой, но и могло бы привести к мирному решению. Таким образом, в японском кабинете удалось примирить столь противоречивые взгляды. 12 марта Мутсоко отправился выполнять свою миссию. 25 марта, находясь с проездом в Москве, он два часа беседовал со Сталиным и Молотовым и заверил германского посла Шульенбурга, что лично передаст Риббентропу все детали этой беседы. Захваченные документы, опубликованные Государственным департаментом США, проливают яркий свет на миссию Мутсюока и на умонастроение Германии. 27 марта посланец Японии был сердечно принят в Берлине Риббентропом как человек родственный по духу. Германский министр иностранных дел пространно говорил о мощи своей страны. Германия, сказал он, находится в последней стадии своей борьбы против Англии. В течение минувшей зимы Фюрер сделал все необходимые приготовления, так что сейчас Германия вполне готова помириться с английскими силами где угодно. Фюрер имеет в своем распоряжении, вероятно, сильнейшие вооруженные силы из всех существовавших когда-либо. Германия располагает двести сорок боевыми дивизиями, из коих сто восемьдесят шесть это первоклассные штурмовые дивизии и двадцать четыре танковые дивизии. Германская авиация сильно выросла и использует теперь новые модели самолетов, так что сейчас она не только не уступает в этой области Англии и Америки, но и определенно превосходит их. Германский морской флот имел в начале войны относительно небольшое число линкоров, однако сейчас законченные строящиеся линкоры и скоро вступят в строй последние из них. На этот раз германский флот не стоит в порту, как это было в Первой мировой войну. А с первого дня войны используется против врага. На европейском континенте у Германии в сущности нет сколько-нибудь серьезного врага, если не считать незначительных английских сил, оставшихся в Греции. Германия отразит любую попытку англичан высадиться на континенте или закрепиться там. Поэтому она не потерпит и пребывания англичан в Греции. Греческий вопрос имеет второстепенное значение, но удар по Греции, который вероятно окажется необходимым, позволил бы приобрести в восточной части Средиземноморского бассейна господствующие позиции для дальнейших операций. Итальянцам в Африке последние месяцы не везло, так как итальянские войска не были знакомы с современной танковой войной и не были готовы к противотанковой обороне. Фюрер направил в Триполи с достаточными германскими силами одного из самых способных германских офицеров – генерала Роммеля. Здесь также в один прекрасный день роли переменятся, и англичане исчезнут из Северной Африки, быть может, еще быстрее, чем пришли туда. В районе Средиземного моря за последние два месяца с успехом действует германская авиация, нанесшей англичанам, которые держались весьма упорно, большие потери в судах. Советский канал был блокирован в течение длительного времени и будет блокирован снова. Англичанам уже не так просто удерживать свои позиции в бассейне Средиземного моря. Стало быть, подводя итог военному положению в Европе, мы должны прийти к выводу, что в военной сфере держава России безраздельно господствует в континентальной Европе. В распоряжении Германии имеется огромная фактически бездействующая армия, которую можно использовать всегда и всюду, где это сочтет необходимым фюрер. Переидя от военного положения к политическому, Риббентроп сказал, что он.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 В особенности в Болгарии. Фюрер не дал своего согласия, потому что, по его мнению, Германия не может неизменно одоблять подобную политику России. Балканский полуостров нужен Германии прежде всего для ее собственной экономики, и она не склонна допускать, чтобы русские установили там свое господство. Примечание. По этой причине она в ходе визита Молотова в Берлин в ноябре 1940 года немецкой стороной был поднят вопрос о присоединении СССР к Тройственному пакту Германии, Италии и Японии на основе раздела мира на сферы интересов. При этом Советскому Союзу предлагалось включить в свою сферу Южную Азию, что позволило бы СССР обеспечить выход к Индийскому океану. Советский Союз отверг это предложение. В то же время советская страна высказала свою озабоченность угрозой безопасности страны на Юго-Западе, чтобы исключить какое-либо нападение на СССР со стороны Черного моря и Балкан. Советское правительство считало желательным заключить договор о взаимопомощи с Болгарией и получить там военно-морскую базу, создать режим наибольшего благоприятствования для СССР в Черноморских проливах, признать интересы СССР в районе южнее Баку, Батуми. Кроме того, советское правительство требовало от Германии вывести немецкие войска из Финляндии и оказать влияние на Японию, чтобы она отказалась от концессии на Северном Сахалине. Советский ответ свидетельствовал о том, что СССР намерен ограничить возможности германской экспансии на восток. Здесь и далее комментарии, кроме специально оговоренных, кандидата исторических наук Орлова и дала гарантию Румынии. Именно этот последний акт русские особенно дурно истолковали. Далее, чтобы получить удобные позиции для изгнания англичан из Греции, Германия вступила в более тесные отношения с Болгарией. Германия была вынуждена встать на такой путь, так как в противном случае эта кампания была бы невозможной. Это также русским вовсе не понравилось. При таких обстоятельствах отношения с Россией внешне нормальные и корректные. Однако русские в течение некоторого времени, при каждом удобном случае, демонстрируют свое недружелюбное отношение к Германии. Примером этого служит заявление, сделанное на днях Турции. Германии ясно почувствовала, что с тех пор, как сэр Стаффорд Крипс стал послом в Москве, происходит тайное и даже относительно явное укрепление уз между Россией и Англией. Германия внимательно следит за этими действиями. Риббентроп продолжал далее, что он лично знаком со Сталином и не считает его склонным к авантюре, но быть вполне уверенным нельзя. Германские армии на востоке всегда находятся в состоянии готовности. Если когда-нибудь Россия займет позицию, которую можно будет истолковывать как угрозу Германии, фюрер сокрушит Россию. Германия уверена, что кампания против России завершится абсолютной победой германского оружия и полным разгромом русской армии и русского государства. Фюрер убежден, что в случае боевых действий против Советского Союза великая держава России перестанет существовать через несколько месяцев. Во всяком случае, Фюрер не рассчитывает только на договоры с Россией. В первую очередь он полагается на свой вермахт. Не следует забывать и о том, что Советский Союз, несмотря на все его заверения в противном, все еще продолжает вести за границей коммунистическую пропаганду. Он пытается продолжать свою подрывную пропагандистскую деятельность не только в Германии, но и в оккупированных районах Франции, Голландии и Бельгии. Для Германии эта пропаганда, естественно, не представляет опасности. Но эмоционки хорошо известны, к чему она, к несчастью, привела в других странах. В качестве примера германский министр иностранных дел сослался на прибалтийские государства, в которых сейчас, через год после оккупации их русскими, уничтожена вся интеллигенция и царят поистине ужасающие условия. Примечание. Вхождение прибалтийских республик в СССР формально было проведено вполне законным путем. и не противоречила нормам международного права того времени. Однако обстановка, в которой начались социалистические преобразования, с первых же дней несла на себе печать сталинских деформаций социализма. Введение советских порядков проводилось в спешке, с грубым нарушением национальных традиций, без учета местных особенностей. Отсутствие политического такта в решении многих вопросов оттолкнуло от советской власти значительные слои мелкой буржуазии и интеллигенции, части молодежи. Массовые депортации и незаконные репрессии привели к резкому ухудшению все обстановки в Прибалтийских республиках, создали благоприятные условия для антисоветской и нацистской пропаганды, что использовал Риббентроп в беседе с Муцюковой. Германия стоит на стороже и не потерпит никогда ни малейшую угрозу со стороны России. Кроме того, для окончательной битвы против Англии Германии нужно защищенный тыл. Поэтому она не примирится с какой-либо угрозой со стороны России, если такая угроза будет когда-либо сочтена серьезной. Германия хочет как можно быстрее завоевать Англию и не допустит, чтобы что-либо помешало ей в этом. В устах германского министра иностранных дел это было, несомненно, весьма важное заявление. Тем более, что оно было сделано по такому поводу и эмоционально, конечно, не мог пожаловаться, что его плохо информируют. Затем Риббентроп повторил, что держава АСИ уже определенно выиграли войну. Во всяком случае, ее уже нельзя проиграть. Это только вопрос времени, когда Англия признает, что она проиграла войну. Когда именно это случится, он, разумеется, не может предсказать. Возможно, очень скоро. Это будет зависеть от событий ближайших трех-четырех месяцев. Однако весьма вероятно, что Англии капитулируют в этом году. Под конец он заговорил об Америке. Нет никакого сомнения в том, что англичане давно бы вышли из войны, если бы Рузвельт не обнадеживал всякий раз Черчилля. Трудно сказать, каковы в конечном счете намерения Рузвельта. Пройдет много времени, прежде чем американская помощь Англии поставками вооружений действительно станет эффективной, но даже в этом случае качество поставляемых самолетов весьма сомнительно. Страна, находящаяся столь далеко от театра войны, не может выпускать самолеты высокого качества. То, с чем до сих пор приходилось встречаться германским летчикам, они характеризовали как халам.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 Например, молниеносное нападение на Сингапуру явилось бы решающим фактором в быстром разгроме Англии. Если бы сейчас Япония добилась успеха в войне против Англии, нанеся один решающий удар по Сингапуру, Рузвельт оказался бы в весьма трудном положении. Если он объявит войну Японии, он должен ждать, что вопрос о Филиппинах будет разрешен в пользу Японии. Он, вероятно, основательно призадумается, прежде чем пойти на риск такой серьезной потери престижа. С другой стороны, Япония, захватив Сингапур, приобретет абсолютно господствующую позицию в этой части Восточной Азии. Фактически она разрубит Гордиев узел. После обеда Муцуоко был принят Гитлером. Фюрер сам подробно остановился на военных победах Германии. С начала войны уничтожено 60 польских, 6 норвежских, 18 голландских, 22 бельгийских и 138 французских дивизий и 12 или 13 английских дивизий, изгнанные с континента. Сопротивление воли держав оси стало невозможным. Далее Гильдер перешел к потерям англичан на море. Настоящая подводная война только начинается. В этом месяце и в дальнейшем потери Англии будут значительно больше, чем в настоящее время. В воздухе Германия обладает абсолютным превосходством, несмотря на все претензии англичан, утверждающих, будто они добились успеха. В ближайшие месяцы атаки германской авиации станут намного сильнее. Эффективность германской блокады вынудила Англию ввести у себя более суровые нормирования продовольствия, чем то, которое существует в Германии. «Война будет продолжаться, а вместе с тем будет идти подготовка к окончательному удару по Англии». Моцуоко выслушал эти разглагольствования. Он поблагодарил за откровенность и сказал, что в целом согласен с точки зрения фюрера. В Японии, как и в других странах, имеются известные круги интеллигенции, которые только сильная личность может держать в руках. Япония предприняла бы решительные действия, если бы она почувствовала, что в противном случае улучшение. упустит возможность, которая может представиться раз в тысячелетие. К сожалению, он не обладает верховной властью в Японии и должен склонить к своей точке зрения тех, кто правит страной. Он не может дать определенные обязательства, но личность делает все от него зависящее. Это были немаловажные оговорки. Затем он коснулся своей беседы со Сталиным во время проезда через Москву. Вначале он хотел лишь нанести визит вежливости Молотову, но русское правительство предложило устроить встречу между ним Сталиным и Молотовым. Он беседовал с Молотовым, если учесть время, необходимое для перевода, минут десять, а со Сталиным двадцать пять минут. Он сказал Сталину, что после краха британской империи разногласия между Японией и Россией будут устранены. Англосаксы – общий враг Японии, Германии и Советской России. После некоторого раздумья Сталин сказал, что Советская Россия никогда не ладила с Великобританией и никогда не поладит. Переговоры в Берлине продолжались с 28 и 29 марта. Для них по-прежнему были характерны следующие моменты: во-первых, немцы упорно пытались убедить Японию напасть на Британскую империю; во-вторых, они признали, что их отношения с Россией ненадежны. И в третьих, дали понять, что Гитлер искренне надеется избежать конфликта с Соединенными Штатами. Мутсока не получил ясного ответа ни на один из важных вопросов: собирается ли Германия, как и раньше, совершить высадку в Англии и как рассматриваются сейчас германо-советские отношения. Затем Мутсока отправился в Рим, где я повидался с Муссолини и Папой. Мы располагаем сейчас немецким отчетом о том, что он сказал Гитлеру 4 апреля по возвращению в Берлин. Дуччи, заявил Муциоку, информировал его о войне в Греции, Югославии и Северной Африке и о той роли, которую играет в этих событиях сама Италия. Под конец он говорил о Советской России и Америке. Дуччи сказал, что нужно иметь ясное представление о значении своих противников. Главным врагом является Америка, а советская Россия стоит лишь на втором месте. Такого рода замечаниями Дуча дал понять Муцуоке, что за Америкой, как за главным врагом, нужно пристально следить, но что ее не следует провоцировать. С другой стороны, нужно быть вполне готовым ко всяким случайностям. Муцуока согласился с подобным направлением мыслей. Перед возвращением на родину по Транссибирской железной дороге Матсока задержался на неделю в Москве. Он имел несколько продолжительных бесед со Сталиным и Молотовым. О содержании этих бесед мы знаем лишь со слов германского посла Шульенбурга, которому, конечно, было сказано лишь то, что русские и японцы хотели, чтобы он знал. Казалось, что все заявления правдивые или хвастливые о мощи Германии отнюдь не убедили посланца Японии. Осторожное отношение германских лидеров к столкновению с Соединенными Штатами запомнилось Мутсуке. В то же время он понял из высказываний Риббентропа, что между Германией и Россией образовалась грозная и все расширяющаяся пропасть, присложившаяся роковым образом соотношения сил могущественных стран. Германия просила Японию сделать непоправимый шаг, объявить войну Англии, а быть может и всему говорящему на английском языке миру. Россия же просила Японию лишь не торопиться, ждать и наблюдать. Очевидно, Муцуоко не поверил, что с Англией покончено. Он не мог знать, наверное, что произойдет между Германией и Россией. Он не был склонен или, может быть, не имел полномочий брать от имени своей страны обязательство предпринять решительные действия. Он гораздо больше предпочитал пакт о нейтралитете, который по меньшей мере давал время развернуться не поддающимся предвидению событиям, коим суждено было вскоре произойти. Поэтому, когда 13 апреля Муссолини нанес в Москве Шульенбургу прощальный визит, Он упомянул с излишней точностью, что в последнюю минуту достигнута договоренность о японо-советском пакте о нейтралитете, и что по всей вероятности он будет подписан сегодня в два часа по местному времени. Обе стороны пошли на уступки в спорном вопросе об острове Сахалин. Это новое соглашение, заверил он германского посла, нисколько не затрагивает пакта трех держав. Примечание. В 1939 году главной задачей советского правительства было не допустить втягивания СССР в войну. На Западе это было решено пактом о ненападении с Германией, хотя эту мирную паузу правительство Сталина не сумело использовать в должной мере, допустив грубейшие просчеты. Что касается отношений с Японией, то после соглашения о прекращении военных действий, заключенного в сентябре 1939 года, они все же оставались напряженными. Летом 1940 года японское правительство согласилось начать переговоры с Советским Союзом о заключении пакта о нейтралитете, который был подписан в ходе визита Мутсюки в Москву в апреле 1941 года. Он явился крупным успехом советской дипломатии, так как позволял и позволил в действительности избежать случая германской агрессии против СССР, войны на два фронта. Шульенбург рассказал о демонстрации единства и товарищества, устроенной Сталиным на вокзале перед отъездом Муссолини в Японию. Поезд задержался на час из-за приветствий и церемоний, которых явно не ожидали ни японцы, ни немцы. Появились Сталин и Молотов, которые удивительно дружелюбно приветствовали Мутсюоку и других японцев и пожелали им счастливого пути. Затем Сталин публично спросил о германском после. А найдя меня, заявил Шульнембург, он подошел и обнял меня за плечи. Мы должны остаться друзьями. Вы должны сейчас сделать все, все ради этой цели. Позже Сталин обратился к германскому военному атташе. удостоверившись сперва, что он говорит именно с ним, и сказал: «Мы останемся с вами друзьями в любом случае». Сталин, добавляет Шульенбург, несомненно обратился с этим приветствием к полковнику Крепсу и ко мне умышленно, и тем самым сознательно привлек внимание большого числа присутствующих. Эти объятия были напрасным притворством. Сталин несомненно должен был знать из своих собственных источников о колоссальном развертывании германских сил вдоль всей русской границы, которое сейчас начала замечать английская разведка. Это было всего за десять недель до начала ужасающего наступления Гитлера на Россию. До него оставалось бы всего пять недель, если бы не задержка, вызванная боями в Греции и Югославии. Муцуоко вернулся в Токио из своей поездки в Европу в конце апреля. В аэропорту его встречал премьер-министр принц Куноя, который сообщил ему, что в этот самый день японцы изучали возможности соглашения с Соединенными Штатами на Тихом океане. Это противоречило замыслам Муцуоки. Несмотря на обуревавшие его сомнения, Муцуоко в основном верил в конечную победу Германии. Опираясь на престиж Тройственного пакта и на договор о нейтралитете с Россией, он не видел особой необходимости умиротворять американцев, которые, по его мнению, никогда не пошли бы на одновременную войну против Германии на Атлантическом океане и против Японии на Тихом океане. Таким образом, министр иностранных дел столкнулся в правительственных кругах с настроениями, весьма отличными от его собственного. Несмотря на его энергичные протесты, японцы решили продолжать переговоры в Вашингтоне, а также скрыть их от немцев. 4 мая Мутсюока по собственной инициативе ознакомил германского посла с текстом американской ноты Японии, содержащей предложение достичь общего урегулирования на Тихом океане, начав с американского посредничества между Японией и Китаем. Главным препятствием к принятию этого предложения было требование американцев, чтобы Япония сначала эвакуировала свои войска из Китая. 28 июня, через неделю после вторжения Гитлера в Россию, состоялось заседание японского кабинета и чиновников императорского двора. Матсуоко обнаружил, что его позиция непоправимо ослаблена. Он потерял лицо, ибо не знал о намерении Гитлера напасть на Россию. Он высказался за присоединение к Германии, но мнение большинства было против него. Правительство решило проводить компромиссную политику. Военные приготовления надлежало усилить. Была сделана ссылка на статью 5 Тройственного пакта, которая гласила, что этот документ не имеет силы против России. Германия должна была быть конфиденциально уведомлена, что Япония будет вести борьбу с большевизмом в Азии, А в оправдании вмешательства в германо-русскую войну делалась ссылка на договор с Россией о нейтралитете. С другой стороны было решено продолжать продвижение в страны Южных морей и закончить оккупацию Южного Индокитая. Эти решения были не по душе Мутсоки. 16 июля Мутсок ушел в отставку. Но хотя японский кабинет и не намеревался следовать форвардере германской политики, его политика не свидетельствовала о торжестве умеренных в общественной жизни Японии. Укрепление японских вооруженных сил продолжалось, а в южном Индокитае японцы собирались строить базы. Это было прелюдией к нападению на английские и голландские колонии в Юго-Восточной Азии. Судя по имеющимся сейчас данным, японские политические лидеры, видимо, не ожидали со стороны Соединенных Штатов или Англии каких-либо энергичных контрмер против намеченного продвижения Японии на юг. Итак, по мере развертывания этой мировой драмы мы убеждаемся, что все эти три холоднорасчетливые империи допустили в этот момент ошибки, пагубные как для их замыслов, так и для их безопасности. Гитлер решился на войну с Россией, сыгравшую главную роль в его гибели. Сталин остался в неведении или же недооценил удар, который должен был вот-вот обрушиться на него, за что России пришлось дорого расплачиваться. Япония, несомненно, упустила лучший шанс, чего бы он не стоил, осуществить свои мечты. Примечание. В решении Гитлера и его окружения начать войну против СССР. сказался авантюризм, присущий всей политике Третьего Рейха. Несоответствие выдвигаемых целей и возможностям и средствам Германии было характерной чертой как германского фашизма, так и японского милитаризма в его войне с США. Что касается Советского Союза, то трагедию лета 1941 года обусловили просчеты сталинского руководства, которое с одной стороны принимало энергичные меры, чтобы повысить оборонную способность страны, но с другой своей репрессивной политикой, ошибками в определении времени нападения, направлении главного удара врага и тому подобное обесценило во многом усилия народа, направленные на ненужную защиту социалистического отечества. Надо заметить, что критикуя руководство СССР, Германии и Японии, Черчилль мог бы сказать и о правительстве Англии 1939-1940-х годов, которое своей близорукой эгоистической политикой привело страну на грани катастрофы летом 1940 года.